Издательство 1С Паблишинг представляет Николай Лесков Очарованный странник Глава первая Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валаам И на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Карели.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 Человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела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 Но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дички был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так, приехавший сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судьбище поднять. А потом, как запил, тогда до того пил, что совсем с ума сошел. И послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдата отдать, а за неспособностью повесить. «Какая же на это последовала резолюция?» «Не, не знаю, права. Только он все равно этой резолюции не дождался. Самовольно повесился». «И прекрасно сделал», — откликнулся философ. «Прекрасно?» — переспросил рассказчик, очевидно, купец, и притом человек солидный и религиозный. «А что же, по крайней мере, умер и концы в воду». «Как же концы в воду -с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться». За них даже и молиться никто не может». Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собой смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с муглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета, так странно отливало его просить. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, Этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят. Но он был в полном смысле слова «богатырь», и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Алексея Константиновича Толстого. Казалось, что ему бы не в ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии Немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. — Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом, из-под густых вверх по-гусарски закрученных седых усов. Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться, это тоже пустяки. Потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить. Его спросили, кто же такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти? «А вот кто-с», — отвечал богатырь-чернорезец, — «есть в московской епархии в одном селе Попик пригорчающий пьяница, которого чуть было не растригли, так он ими орудует». «Как же вам это известно?» «А помилуйтесь, это не я один знаю. А все в московском округе про то знают, потому что это дело шло...» Через самого высокопреосвященного митрополита Филарета. Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал: "Да, оно по первому взгляду так -с, сомнительно. -с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили." А потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили. Пассажиры пристали к иноку с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее. Повествует так, что пишет, будто бы раз один благочинный, высокопреосвященному владыке, что будто бы говорит так и так, этот попик ужасная пьяница, Пьет виной в приходе не годится. И оно это донесение, по одной сущности, было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился, даже перестал пить, и все убивается и оплакивает. До чего, думает, я себя довел и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить. Это одно, говорит, мне только и осталось. Тогда, по крайней мере, владыка сжалятся над моей несчастной семьей и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал. Вот и хорошо. Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал, хорошо же, умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина». «Я не без души. Куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо, скорбит он и скорбит. А владыко решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо, заснули они или так только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули, кто там, потому что думали, будто слушка им про кого-нибудь доложить пришел. А он вместо служки смотрят, входит старец, добрый придобрый. И Владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыка и говорят, ты ли это пресвятой очи Сергии? А угодник отвечает, я раб Божий Филарет. Владыка спрашивает, что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства? А святой Сергий отвечает, милости хощу. Кому же повелишь явить ее? А угодник и наименовал того попика, что за пьянство место лишен. И сам удалился. А владыка проснулись и думают, к чему это причесть? Простой это сон или мечтание, или духоводительное видение? И стали они размышлять. И как муж ума во всем свете именитого находят, что это простой сон потому что статочно ли дело, что святой Сергий, постник и доброго строгого жития блюститель ходатайствовал об Иереи слабом, творящем житие с небрежением? ну -с, хорошо, рассудили так его высокопреосвященство, и оставили все это дело естественному оново течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. И только что они снова опочили, как снова видение и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить, грохот, такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа и бнет, сколько рыцарей, несутся все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что ли вы, вороны, а впереди их горделивый стратопедарх. В таком же уборе, куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыка не знает, к чему этот поезд, а он и горделивец командует, «Терзайте, — говорит их, — теперь нет их молитвенника», и проскакал мимо. А за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стаи весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают, владыки грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут, «Отпусти его, он один за нас молится». Владыка, как изволили встать, сейчас посылает за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп, победности духовной, весь перед святителем растерялся и говорит: Я, Владыко, как положено, совершаю. И на силы его высок добились, что он повинился. Виноват говорит в одном, что сам слабость душевную имея, и от отчаяния думаю, что лучше жизни себя лишить. Я всегда на святой проскомедии За беспокаяние скончавшихся и руки нося наложивших, молюсь. Но тут владыку и поняли, что то за тени при днем в видении как-то щегуси плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился, молись». И опять его на место отправили. Так вот он, эткий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен. Ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит. И все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. Почему же должен? А потому что толпытися. Ведь это от него же самого повелено. Так ведь уже это не переменится же с...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 Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагаетесь. Потому что я ведь у службы редко бываю. А чего же это? Занятия мои мне не позволяют. Вы и или иеродиакон? Нет, я еще просто в ресофоре. Все же ведь уже это значит вы инок? дас Вообще-то это так почитают. Почитать ты почитают, отозвался на этот купец. — но только из ресофора -то еще можно и в солдаты лоб забрить. Богатырь-чернорезец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал. — Да можно. И, говорят, бывали такие случаи. Но только я уже стар. Пятьдесят третий год живу. Да и мне военная служба не в диковину. — Разве вы служили в военной службе? — Служился. — Что ж ты, изундеров, что ли? — снова спросил его купец. — Нет, не изундеров. — Ты кто же, солдат или вахтер, или помазок чей вазок? Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства. Значит, контонист! сердясь добивался купец. Опять же, нет. Так прав же тебя разберет, кто что ты такой? Я коннессер. -э что такое? Я коннессерс. -э коннессер. -э Или как простонароднее выразить. Я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования. Вот как! Нас ни одну тысячу коней отобрала отъездил. Таких зверей тучал, каковы, например, бывают, что встает на добы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукою может грудь поломить. А со мной этого ни одна не могла. Как же вы таких усмиряли? Я, Я очень просто потому что я к этому от природы свои особенное дарование получил. Я, как вскочу, сейчас бывало, не дам лошади опомниться левою рукою ее со всей силы за ухода в сторону, а правую кулаком между ушей по башке до да зубами страшно на нее заскриплю. Так у нее у иной даже индо и из-за лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет. Ну, а потом... Потом сойдешь, огладишь. Дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь, опять и поедешь. И лошадь после этого смирно идет? Смирно пойдет, потому лошадь умна. Она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякое любила и чувствовала. В Москве в манеже один конь был, Совсем у всех наездников от рук отбился и изучил профан такую манеру, чтобы за колени седака есть. Просто как черт схватит зубищами так всю коленную чашку и вышел От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, бешеный усмиритель он назывался. Так она эта подлая лошадь даже и его чуть не съела. А в позор она его все-таки привела. Но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел. Так что она его, хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила, а то б ему смерть. А я ее направил как должно. Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали? С Божией помощью. Потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется, бешеный укротитель. И прочие, которые из-за этого коня брались, все искусство против его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противное тому средство изобрел. Я, а как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю, ничего говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу. Начальство согласилось. Тогда я говорю, выведите его за Дорогомиловскую заставу. Вывели. Хорошо-с. Свели мы его в поводьях, в лощину, к филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу, тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, во днях шароварах да в картузе а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода Гавриила из Новгорода, которого я за младенчество его сильно уважал и в него верил, а на том пояске его надпись заткана «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной крепкая татарская нагайка со свинцовым головком в конце, так не более яков два фунта, а в другой простой муравный горшок с жидким тестом. ну суселся уселся я. А четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхом. — Тащите, — говорю, — скорее с него мерзавцу узду долой. Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю, что же вы стоите или не слышите, что я вам приказываю. — Вы то сейчас исполнять должны. А они отвечают, что ты, Иван Северьянович... Меня в меру Иван Северьянович господин Флягин звали. — Как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять? Я на них сердиться начал. Потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а я им кричу: Снимай. А не было еще слово, но тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскриплю зубами. А они сейчас в одно мгновение узду сдернули. Да сами, кто куда видит, бросились бежать. А я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок облоб. Горшок разбил. А тесто ему и потекло, и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает, что это такое. А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза тесто натираю, а на гайка его по боку щелк, он йок да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а на гайка еще по другому боку, да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Все ему своим кортузом по морде тесто размазываю. Слеплю, зубовным скрежетом в втрепет привожу, пугаю. А по бокам с обеих сторон нагайкой гайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка. Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня сердешный, носил, а я его порол да порол. Так что чем он усерднее носится? Тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь. И, наконец, оба мы от этой работы стали уставать. У меня плечо ломит, и рука не поднимается. Да и он, смотрю, уже перестал коситься язык изо рта. Вон, посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит. Поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю, стой, собачье мясо, песья снять. Да как, дерну его к низу? Он на колени передо мною и пал. И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садеец давался, и ездил. Но только скоро и сдох. И сдох, однако. И сдох-с. Гордый очень тварь был. Поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав к себе, на службу привошел. Что же вы, служили у него? — Нет. — А чего же? — Да как вам сказать? — Первое дело, что я ведь был конессер и больше к этой части привык для выбора, а не для отъездки. А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства. А второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость. — Какая же? — Хотел у меня секрет взять. — А вы бы ему продали? — Да, я бы продал. — Так зачем же дело стало? — Так... Он сам меня, должно быть, испугался. Расскажите, сделайте милость, что это еще за история? Никакой особенной истории не было. А только он говорит, открой мне, брать твой секрет, я тебе большие деньги дам и к себе в Конессера возьму. Но, как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю, какой же секрет, это глупость. А он все саглицкой, ученой точки берет и не поверил. говорит. Ну, если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобой вместе ром пить. После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел, ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал. А я отвечаю, вот что. Да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел. А как горшка с тестом на ту пору по себе не имел, то взял... Да, для примера, стаканом на него размахнул, а он вдруг это видя, как нырнет и спустился под стол. Да потом, как шаркнет к двери, да и был таков и негде, его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались. — Поэтому вы к нему и не поступили? — Поэтому-с. — Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? — А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился. Но, верно, своего пути не обижишь, и надо было другому призванию следовать. А вы что же почитаете своим призванием? Я не знаю, прав как вам сказать. Я ведь много что происходил. Мне довелось быть и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили. Так что, может быть, не всякий бы вынес. А когда же вы в монастырь пошли? Это недавно, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни. И тоже призвание к этому почувствовали? Не знаю, как это объяснить. Впрочем, надо полагать, что имелся. — Почему же вы это так как будто не наверное говорите? Да потому что, как же, наверное, сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу. — Это отчего? — От, от того-с, что я многое даже не своею волею делал. — а чьей уже? — По родительскому обещанию. — И что такое с вами происходило по родительскому обещанию? — Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть. — Будто так. — Именно так-с. Расскажите нам, пожалуйста, вашу жизнь. — Отчего же? Что вспомню, то, извольте, могу рассказать. Но только я иначе не могу, как с самого первоначала. Сделать одолжение, это тем интереснее будет. Ну уж не знаю, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать».